Глава 14 пак минджун остановился у входа в зал на первый взгляд все выглядело как обычно толпа веселилась, сотрясая танцпол в креслах ложь попивала коктейли состоятельная публика постарше на сцене вертлявым чертиком скакал диджей с заводными танцовщицами только все это действо происходило в полной тишине то есть топот нетрезвые крики публики и грохот далекой грозы были слышны А вот динамики молчали, музыки не было. «Ты видишь место силы?» – спросил Минджун спутницу. «Высший демон потребует жертвы, значит, нам нужно найти алтарь». Анна пожала плечами. «Трудно с такого расстояния что-то рассмотреть». Девушка не сильно толкнула парня в плечо, чтобы он посторонился, но была остановлена. «Не советую, леди, очень не советую», – раздался строгий мужской голос у них за спинами. Пак Минджун развернулся, готовый драться, ему было немного стыдно, что он прозевал подошедших сзади. «Доктор Бобич?» Мага сопровождала ведьма Евгения, выглядевшая сейчас лет на двадцать старше своего спутника. «А вы у нас вовсе не господин Зиро, а господин Пак?» Добродушно ответил доктор вопросом на вопрос. «Ты!» Его толстый палец указал на Сотникову. «Ты видящая? Что ты видишь?» «Я не уверена!» Анне доктор был явно неприятен. «Какое-то мерцание, может, незаконченная пентаграмма?» «Может?» – доктор всплеснул руками. «Деточка, в этих вещах надо быть уверенной!» «А вы вообще кто, дедушка? По какому праву мне замечания делаете?» Ведьма открыла рот, чтобы отбрить нахалку, но доктор ее опередил. Он быстро схватил голову Анны, прижав большими пальцами виски. «Расслабься, ребенок. Я просто воспользуюсь твоими глазами!» Он внимательно через плечо девушки осмотрел зал, хмыкнул, покачал головой, отпустил видящую и тщательно вытер пальцы, извлеченным из кармана носовым платком. «Пентаграмма-проекция в самом центре сцены. Найдем источник проекции, найдем место силы. Кстати, в зал мы можем войти, это почти безопасно». Пак Минджун подождал на пороге, пропуская всех вперед. Обязанности воина-универсала он выполнял автоматически. «Верочка, с вами?» Спросил доктор Бобич, протискиваясь в дверь. «Она в безопасном месте», — осторожно ответил парень. «А можно узнать, каким образом здесь появились вы?» «Госпожа Евгения сказала, что все пути в клуб перекрыты демоном, а ее силы не хватило бы». «Скажем так, Женечка не единственная сильная ведьма в округе. К сожалению, мы смогли организовать проход только для одного человека. И, к счастью, по жребию честь перемещения выпала мне». «По жребию?» Ну, мы сыграли в камень ножницы бумага, знаешь такую игру? Белый тигр улыбнулся и кивнул. Они пробирались к сцене в толпе танцующих, тяжело дышащих людей. Мутные глаза, расслабленные лица. Если Пак Мин Джун не был бы уверен в магической природе всеобщего транса, он подумал бы о наркотиках. Диджей прокричал что-то невнятное и пошел в присядку. Сколько среди них одержимых? Видящая скривилась. «Немного, но их количество все время возрастает. Демоны поступают со сцены. Наш дедок оказался прав». Пак Минжун решил, что некоторым девушкам не помешало бы более строгое родительское воспитание. Пока все казалось простым. Уничтожить пентаграмму, которую он не видел, но зато видела Анна. Доктор бурчал что-то себе под нос, загибая пальцы. Потом обернулся к Сотниковой. «Где твои бойцы?» «Они вне игры. Мы их в дальнем коридоре оставили». Плохо. «Очень плохо», – покачал головой доктор. «Сейчас весь Каннам наводнится мелкими бесами. Затем твоих ребят потащат на алтарь». «Не обязательно», – фыркнула Анна. «Сначала демоны будут искать людей с магическими способностями в толпе. Одержимые умом и сообразительностью не отличаются. А за это время мы с корейцем успеем разнести пентаграмму». «Ты учла лунное затмение. А вы учли еще одну страховочную группу». Твоя страховочная группа, деточка, осталась снаружи. И что вы предлагаете? Возвращайся защищать своих людей, видящая. С пентаграммой разберусь я. Думаете, я позволю вам все плюшки у меня из-под носа увести? Хмыкнула девушка. Кого-то она мне напоминает, Женечка, улыбнулся спутнице доктор. Значит... Пак Минджун резко выбросил вперед руку с мечом, гибкая стальная петля обхватила чужой клинок. Нападение. Необходимости в подстройке не было. Парень отыгрывал партию второго номера. Первым номером обычно был ведомый, второй и третий просто подключались к его движениям. Сейчас нападающие были видны. Это были обычные, но вооруженные катанами люди. Белый тигр увернулся от удара, присел, развернув корпус, выбросил вперед руку с мечом, подрезая сухожилия соперника. Прием был неспортивным, но сейчас было не до политеса. «Оружие на пол!» Остановил его неприятный скрипучий голос. Пак Минджун мельком взглянул в сторону говорящего, не прерывая движения. В висок Анны Сотниковой вжимался ствол береты. Свободной рукой Степаныч сжимал шею девушки. «Считаю до двух. Я разнесу ей башку. Раз!» Пак Минджун выпустил рукоятку у Руми. «Какая неожиданная приятная встреча!» Глумливо проговорил бандит. «А мы как раз свежее миско на гриле ищем!» Подручные, опустив свои катаны, угодливо захихикали. «Девку и азиата на алтарь!» – командовал Степаныч. «Мага обездвижить!» «Да не веревками, придурки! Наручники на него наденьте! А старую ведьму...» – бандит смирил взглядом поникшую Евгению. «Я же тебя уже уволил один раз! Недостаточно?» Раздался выстрел. Грузное тело женщины сползло на пол. «Ты уволена, старуха!» «На этот раз окончательно и бесповоротно!» И Степаныч захохотал, поглядывая на подручных, как бы призывая их разделить с ним веселье. Пак Минджун не сопротивлялся. К чему лишние движения, если можно добраться до пентаграммы почти с комфортом? На запястьях парня защелкнули наручники. Такие же украсили руки Сотниковой. Но девушки еще и залепили рот скотчем. Анна так визжала, такими обильными, незнакомыми Минджуну словами поливала бандитов, что они не выдержали — Пак Минджун молчал. «Степаныч псих. Злить сумасшедшего опасно и недальновидно. Какое счастье, что бандиты наткнулись именно на них, а не на веру с бойцами Зодиака. Если бы сейчас рядом с ним была мелкая, не истеричная Сотникова, Минджуну было бы гораздо хуже». Их подволокли к сцене, на которую с хохотом и скабрёзными шуточками подручные вытолкали большую клетку, видимо, раньше служившую реквизитом какого-то иллюзиониста. «Заприте их здесь!» Скомандовал Степаныч, потрясая беретой. До полного затмения осталось семь минут. Вы даже не успеете соскучиться, цыплятки мои. Он обернулся к подручным. Есть еще маги? По Минджуну пришлось притиснуться вплотную к решетке. Одного за другим к ним в клетку заталкивали людей. Молоденькая девушка с размазанным макияжем и испуганными глазами. Парень в шелковой рубашке по виду клерк. Взрослый мужчина в легкомысленной гавайке, по его лицу крупными каплями тек пот. «Что происходит?» – шепотом спросил мужчина Минджуна. «Почему эти козлы выбрали нас?» «Обычно люди, обладающие какими-то магическими способностями, трансу не подвержены», – также шепотом ответил Белый Тигр. «Вы, наверное, когда все это началось, попытались уйти?» «Ах, чёрт!» – Сокрушенно воскликнул собеседник. «Точно! Надо было зомби прикинуться и поплясать в тишине! Вот я!» «Вы маг?» «Экстрасенс!» – гордо ответил Гавайец. Я во всю эту мистическую хренотень не верю. Не верил до этого момента. А я ведьма, сообщила испуганная девочка. Вы не ведьма, возразил Пак Минджун. Наши демоны лишились сил всех ведьм в округе. Их магия, видимо, вступает в резонанс с Ведовской. Я прав, господин Бобич. Доктор молчал. Пак Минджун встревоженно обернулся. Герман Бобич плакал, широко открыв рот. Женечка! «Как же так? Женечка!» Пак Минджун потупился. Горе пожилого человека было таким искренним. «Где ты говоришь, Верочка?» неожиданно спросил доктор скрипучим голосом. «Это у тебя называется безопасное место?» Белый тигр развернулся, прослеживая указанное доктором направление. Толпа у дальнего арочного входа расступилась, ее, как мягкое масло, рассекал клин вооруженных кинжалами бойцов. Его девушка, Вера Лисицына, держа над головой метелку швабры, как жезл капельмейстера, шла в двух шагах впереди, будто задавая ритм своему оркестру. Она была босиком, оборванный подол платья открывал безупречные ноги. Волосы струились по плечам, а глаза горели золотистым неземным светом, яркость которого можно было заметить даже через весь зал. «Задержать!» – завизжал Степаныч. «Пять минут до полного затмения!» Ринувшиеся на перерез подручные, были похожи на акулии плавники над гладью моря. «Они будут стрелять», — подумал Минджун. «Ребята с кинжалами не выстоят против пистолетов». Он изо всех сил потянул цепочку наручников. Хрустнули запястья. Металл браслетов врезался в кожу. «Ты только посмотри!» — восхищенно зашептал доктор. «Ты только посмотри, что она делает! Вот что значит наследственность!» Вера обернулась к своему ближайшему бойцу, высоченному блондину. Тот что-то быстро зашептал ей на ухо, указывая на сцену. Девушка кивнула, наклонилась и через минуту взвелась над толпой, неловко оседлав свою швабру. «Вот кто настоящая ведьма!» – прошептала испуганная девушка, прижимаясь к Пакминджуну. «Гарри Поттер отдыхает!» Раздался выстрел. Белый тигр, просунув скованные руки сквозь решетку, схватил Степаныча за воротник. Бандит завизжал, брызгая слюной, выронил оружие и... и стал отбиваться, стремясь разжать пальцы Пак Минджуна. Парень не уступал, но свободы маневра у него было немного. Когда он уже готов был сдаться, испуганная девушка просунула руки сквозь решетку и вцепилась ногтями в ухо бандита. «Поднажали!» – заорал Гавайец, раскачивая клетку. Врешь, Не возьмёшь!» Клетка и так стояла на самом краю сцены. Еще двадцать секунд, и она упала, перевернувшись и придавив визжащего бандита. Заключенные охнули. Парень в шелковой рубашке выбил каблуком за щелку двери, которая оказалась сверху, и они один за другим стали выбираться на волю. Нам нужен ключ от наручников, бормотал Герман, протискиваясь под клетку. Мужики, подсобите! Пак Минджун не мог ждать. Он резко выдохнул, максимально разводя руки. Цепочка лопнула, и парень понёсся к вере. Швабра зависла над центром сцены. Вера озиралась, высматривая что-то в переплетении реквизитных канатов под самым потолком. Потом потянула за какую-то верёвочку. Сверху упал пыльный занавес. Вера звонко чертыхнулась и проорала. «Заяц! Огонь!» В воздух взвился яркий шарик фаербола и устремился к девушке. Уголком глаза Пак Минджун успел увидеть рыжего паренька, огненный шар создавшего. «Пирокинетик, надо же!» «Опа! Не иди сюда!» — закричала девушка. «Еще метр, и ты в это наступишь!» Белый тигр замер. Толстый канат, похожий на корабельный, дымился. По нему бежал огонек. «Сейчас! Сейчас! Еще минуточку!» Вере, наверное, казалось, что она шепчет, но в безмолвии зала каждое ее слово слышали все. Даже подручные Степаныча перестали нападать, как завороженные, наблюдая за летающей под потолком девушкой. Канат лопнул. На сцену свалилась какая-то осветительная аппаратура. Девушка издала победный клич и плавно приземлилась на сцену прямо в руки Пак Минджуна. Швабра отлетела в другую сторону. «Не знаю, как это называется, но кажется, это станет моей работой», — весело сказала Вера и закрыла глаза. «Сейчас рванет, если Саня все правильно рассчитал». В зале посветлело, зажегся дополнительный свет. «Демоны уходят», — невнятно сообщила Сотникова, обдирая с губ остатки изжеванного скотча. «Она разрушила пентаграмму». «У тебя потрясающие бойцы», – устало проговорила Вера, не открывая глаз и продолжая льнуть к Пак Минджуну. Здание угрожающе завибрировало. «Выводите гражданских», – командовал мужчина в черной форме, похожей на военную. Зал наводнили десятки бойцов в такой же черной форме. Действовали они четко и слаженно. Сотникова побежала куда-то через зал, причитая. Она, Санина, девушка, оказывается», – доверительно сообщила Вера Минджуну. «Такой парень замечательный, а в такую стерву влюблён. Нет в любви справедливости!» «Идём-ка наружу, мелкая!» Пак Минджун поставил её на пол и приобнял за плечи. «Ты сейчас как пьяная. Откат после адреналина!» «Я знаю!» – протянула Вера. «После первой подстройки я вообще вырубилась. Мы с демонским роем сражались, а вторая и третья полегче пошли». «У тебя было три подстройки?» «Ага!» «Ребята меня хвалили, пока я научилась их не путать, а потом вспомнила про мелодию. «Опа, я вела их под твою песню». «Всех одновременно?» «И ты туда же!» «Что, нельзя, что ли?» Он поцеловал Веру в кончик носа. «Можно, но ни у кого обычно не получается. Видящий подстраивается под одного бойца, потом перекидывает настройку на второго, если первый ранен или устал. «Опа, я устала!» Зевнула девушка. «Я спать хочу!» Идем, милая». Они прошли мимо распластанного на полу Степаныча. Бандит хрипел. Из его рта на пол стекали хлопья чёрной пены. Двое взрослых бойцов надевали на него наручники, применяя ограничивающие заклинания. В зале осталось уже не так много народа. Шуршание, с которым расходились по стенам здания тонкие трещины, слышалось вполне отчетливо. Пак Минджун вывел Веру на площадь. У афишной клумбы на брезентовом одеяле лежало тело бывшей ведьмы Евгении. Над ним скорбно склонился доктор Бобич. Рядом стояла утирающая слезы Марта Олеговна. «Женечка!» – всхлипывал доктор. «Прости меня, дурака! Прости!» Герман достал из кармана черную обтянутую бархатом коробочку, открыл ее, двумя пальцами подхватил из атласного углубления крупную розоватую жемчужину. «Держи! Тебе она нужнее!» и опустил драгоценность между бледных губ Евгении. «Теперь она будет красноречива в разговоре с богами», — прошептал Пак Минджун Вере. Молодые люди обернулись. Клуб Канам, съежившись, как бумажный стаканчик в огне, оседал вниз. «Вера!» — подбежал один из бойцов. «Я попрощаться. Нас в медотсек сейчас на обследование забирают». «Пока, Кац!» — улыбнулась девушка. «Была рада знакомству». «Ну, надеюсь, еще увидимся». Парень порывисто пожал ей руку. «Мать, ты крута!» И, показав на прощание большой палец, он убежал. «Вот!» – зевнула Вера. «Я поди «Пойди-ка сюда, деточка!» Мягко, но настойчиво сказала Марта Олеговна. Обняв Веру за плечи, оттеснив от нее Пак Минджуна, она отвела девушку в сторону. «Я за ней присмотрю». Вера послушно шла за Аджумой. «Пак Минджун?» Спросил белого тигра мужчина, отдававший команды об эвакуации гражданских. «Да». «Руслан Ивлев, командир группы «Зодиак».» Пак Минджун пожал протянутую руку. Идемте, нам нужно поговорить».